Глава 9 Меднокрылый дракон Кружил на облачной высоте На западе и на востоке Высились серые угловатые пики За восточным гребнем Узким лоскутом синело море Конг, подумал Унгат С неудовольствием Конг это плохо Конг не хурида В Конге есть настоящие маги Которые могут осложнить жизнь алчущему силы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 Крысу, застывшую на задних лапках, серую змею, подползающую к крысе. Паруса крыльев развернулись с оглушительным хлопком. Сила оборванного движения вжала унгота в горячую драконью шею. Медленные, плавные круги. Каждый на полсотни локтей выше предыдущего. И новое падение. Спустя на два часа от дракона пришла лаконичная мысль. Людей нет.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 Крохотный, между подпирающими небо вершинами, и еще более крохотный человек, в него, на шее. Приземистое существо, размером с крупного пса, вбежало в пещеру, затопталось, оказавшись на открытом месте. Тощие, оттопыренные в стороны лапы, точечки глаз, рассыпанные по бочкообразному туловищу, Нимино взвизгнуло и инстинктивно поджало ноги.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 Клинок спружинил обхитиновый панцирь, отброшенный паук плюхнулся на сородича, а тот, недолго думая, запустил в него жвала Еще два чудовища прыгнули на коротышку. Парт взвился на дыбы, сбросил их, ушел высоким прыжком от третьего. Но когда оказался на земле, не менее полудюжины тварей повисли на бедняги. Парт завизжал, но Данил уже не мог ему помочь. Светлорожденный сжал колени, его зверь дал волю своему страху.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 Пард Данила тут же затормозил всеми четырьмя лапами, а вот зверь Ниминоа и не подумал остановиться. Несколько мгновений и стук его лап расставил впереди марш, скомандовал воин, послав Парда вперед. Но уже не сумасшедшим галопом, а размеренной рысью. Ниминоа они нагнали только через четверть часа. Девушке потребовалось время, чтобы остановить своего зверя. Обрадованные встречей парды потёрлись мордами, их бока соприкоснулись. Данил ощутил коленом ногу Ниминоа и неожиданно для самого себя потянулся и обнял девушку. Ними прижалась к нему, но тут парды разошлись, и Данилу пришлось разжать объятия. «Сейчас я разожгу огонь», — проговорил Данил, постаравшись, чтобы голос его спокойно. «Мой светильник приторочен к седлу. Ты в порядке?» «Я жутко испугалась, когда парт понёс», — призналась Ниминоа. «Но с тобой, господин, я ничего не боюсь». «Меня зовут Даниил», мягко напомнил светворожденный, высекая искру. Через минуту желтый свет лампы раздвинул темноту. «Что ж», — произнес Даниил, «вообще я намеревался вернуться, но раз уж судьба распорядилась иначе, тогда вперед. Будем надеяться, что проложившие этот тоннель не оставили впереди ловушек». И засмеялся, дав понять. «Шутка». Впрочем, шуток такого рода есть скверная особенность обращаться в реальные неприятности. Интересно, как эти маленькие уродцы-земляхи ухитряются избегать пауков, и иначе как не без помощи магии. Спустя час они наткнулись на первое серьезное препятствие. Вода. Даниил поднял лампу повыше. Коридор был залит, насколько хватало света. Данил спешился, промеряем хвостом глубину. Мелко, меньше полулоктя, однако если тоннель и дальше пойдет вниз, через сотню шагов придется плыть. Светлорожденный задумался, Камнепас говорил, пройдем верхами до самого Конга, а с пути они сбиться не могли. Все пройденные ответвления тесновато для пардов. Собственно, думать было не о чем, путь назад отрезан. «Держись за мной в пяти шагах», — сказал Данил Неминоа и вскачивал в седло. Портзар тачился. Не хотел в воду, но светворожденной силой и лаской его заставил. Зверь Неминоа пошел без понуканий за выжаком. Плеск воды порождал многоголосое эхо. Неми казалось, кто-то крадется за ними или, наоборот, едет впереди. Но тренированный слух Данила с легкостью вычленял отраженные звуки. Его больше беспокоила сама вода и еще те, кто мог обитать под покрытой маслянистой пленкой поверхностью. Парт, разделяя опасения всадника, двигался очень осторожно. Когда вода смочила брюхо, Парта Данил оглянулся. «Они здесь проходят», — сказал он. «Значит, и мы пройдем. Ты умеешь плавать?» «Нет». «Тогда, если что, держись за упряжь. Или лучше оставайся в седле. Ты легкая. Парт справится».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 Спустя четверть часа они миновали залитый участок. Данил сжал коленями бокапарда и зверь с охотой перешел на рысь, потому что замерз. Коридор расширился, и Ниминоа поравнялась со светло-рожденным. Ты как?» – спросил он. «Все хорошо», – голос девушки дрогнул. Данил вспомнил, какими хрупкими показались плечи Ними, когда он обнимал ее, и нежность к этой маленькой отважной девочке перехватила горло. Он хотел сказать ей, что восхищен, что самообладание ее потрясающе, а отвагой и терпением она не сравнится ни с кем, но сказал только «ты молодец» и послал Парда вперед, не дожидаясь ответа. Не умел он показать женщине, как много она для него значит. Но не Миноа, и эта краткая похвала согрела сердце. Внезапно тоннель разделился на три совершенно равновеликих прохода.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 оказались в пещере, размерами не уступающей той, где погиб Камнипас, с тринадцатью выходами. «Все», — решительно произнес Данил, — «привал». Развели костер, осталось еще четыре вязанки хвороста. Поели. «Можешь поспать», — предложил Данил. «Не хочу», — обхватив колени Немино, осмотрела ногой. «Данил?» «Да». «А что они сделают с нами, когда мы выберемся?» «Кто они?» Кангаи. Вот святые огня пульсировали в рубинах, Сережа к ним Мама говорила, Кангаи ненавидит хуридитов. Я хуридитка, а ты чужеземец. Я не чужеземец, а светло рожденной империей, напомнил Данил. Законы Конга строги, но власть Лода Зодчего тверда, так же, как и дружба Конга и моей страны. Никто не осмелится совершить над нами насилие. Дело обстояло не совсем так. Его, да, никто не посмеет тронуть, а вот в отношении уроженцев Хуриды правила другие. Ни один из них не имеет права ступить на землю Конга в неоговоренных для торговли мест. Наказание – смерть. Но уж если Даниэл сумел уберечь ее в проклятой Хуриде, то всяко сумеет защитить и в благословенном Конге. Отец шутил. Нас, Хуридитов, в Конге сначала убивают, а потом допрашивают. «А тебе никто не говорил, что ты очень похожа на кангайку?» «Да, я похож на маму», — согласилась немино «Ну и на отца тоже. И одета я по-хурицки». «Я светлорожденный империи еще раз повторил Данил. «Но они могут не поверить». «Поверят», — усмехнулся Данил. «При гербовой перстень русов». «Но главное доказательство — мое лицо». немино внимательно посмотрела на него, брови ее приподнялись. «Никаких знаков!» — Данил засмеялся. «По матери я Асенар, а кровь Асенаров сильнее любой другой. Любой, кто видел Эйрис, жену Тилода Зодчего или ее сына Сантана Мага, тут же признает наше сходство. Без всяких верительных грамот. Хотя по наследному праву я не Асенар, а Рус. Какой он странный, большой мир!» — не в прошептала девушка. «Ты всю жизнь прожила в Кориамере?» «Нет, раньше мы жили в Морне, потом переехали, чтобы до меня не добрались монахи. Отец говорил, в большом городе легче прятаться, но в маленьком проще откупиться. Мой брат до сих пор живет в Морне». «У тебя есть брат?» «Единокровный. Отец поддерживал с ним связь, но в тайне, чтобы брату легче было унаследовать дело, когда отец погибнет». «Почему обязательно погибнет?» «В нашей семье уже много поколений мужчины не умирают своей смертью, так говорил отец». Ты видишь, он прав. Не будем говорить об этом, сказал Данил. Тебе больно? Мне не станет больнее от разговора, возразила Немино. Я привыкла, что люди умирают. В кориомерии умирают чаще, чем рождаются. Говорят из-за того, что величайшие любят хурицев больше других народов и чаще призывают к себе. Вздор, сказал Данил. Надеюсь. Боги моей мамы нравится мне больше. Я хотел бы попасть к ним после смерти. Но по закону монахи отправили бы меня к величайшему, как к колдунью. «В мире много богов», — сказал Данил. «Есть достаточно омерзительные, вроде Кангайского Равахша или Урнгурского Хаора». «Мой наставник слышал от Фьоль, что это и не боги вовсе, а превзошедшие смерти свою землю волшебники Махт Шагош». «Монахи говорят, нет богов, кроме величайшего». «Смелое утверждение», — усмехнулся Данил.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 Честь выше, благородство духа выше. Благородный по крови обязан встать выше других, высота рождения обязывает его. Равное мужество, проявленное простолюдином и светло для первого честь, для второго обычай. Мой наставник Нил Биоркит. В нем ни капли благородной крови, да и человеческой только половина. А мой отец, светлейший, не раз говорил, что взирает на него снизу вверх.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 У желтокожих ловко ткут шелк и интриги, но скрестить меч с эрдом или нилом — кишка танка Так что мы, аристократы Империи, ценим человека, а не подвиги его прадедушки. А магический дар ними не пустая игрушка. И сродни благородству крови. Кому даровано больше, с того больше спрос. «Магический дар?» — чуть слышно проговорила Неминуа.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 «Оставайся здесь», — бросил Светлорождённый и двинулся навстречу таинственному свету. Ещё полчаса назад, до последнего разговора, Ними не осмелилась бы ослушаться. Но теперь проигнорировала приказ Данила. «В самом деле, если с ним что-нибудь случится, много ли будет стоить жизнь хурицкой девушки?» Данил осторожно вошёл в коридор. Он слышал за спиной шаги немино, но не отправил её назад. Коридор узок. Чтобы напасть на девушку, врагу придется перешагнуть через вагарский клинок. Впереди светлое пятно. Камень. Белый, как турский мрамор. Белый камень, вмурованный в черную стену коридора. Еще три шага. Поворот. Данил поднял левую ладонь. Знак не минуло. Остановись. Еще шаг. Голубой свет ударил в лицо, но свет этот не нес опасности. Впереди, в овальном вырезе коридора, висел огромный, дымчатый пакет. Потрясающий безликий шар луны. Они остались в пещере. Спускаться ночью по незнакомому склону Данил счел слишком опасным. И еще, там внизу люди. Много людей, целая страна. А здесь только они двое. Расстелив одеяло, они сидели рядом у угасающего костра. Костер.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 «Нет?» — Светлорожденный улыбнулся. «Это хольская песня, старая. Спой ее еще раз. Из меня неважный певец. Разве здесь есть кто-то другой?» Шутка вышла неудачной. Неминоа прикусила губу. Другой уже никогда не споет. «Есть?» — сказал Светлорожденный после паузы. «Ты?» «У нас в Хуриде не поют песен. Мама пела одну песню, мелодии похожие на твою, но я помню только кусочки». «Шелковинку золотую, волосы в плиту, и беду твою, беду я, заплутаю, заколдую, и с огнем в руке приду я, на берег приду». «Там, там что-то там про море Зур, и еще помню. Бог судьбы седой и старый, забери, что хочешь даром, но отдай мне желтый парус, тот, который жду». Мама знала много песен, но в последние годы редко пела, она была очень красива, а я мама. Данил передвинулся ближе, обнял ее, подбросил в огонь несколько веток. Некоторое время оба смотрели, как оживает пламя. Одинокий голос в юге, тающий вдали. в тайне друг навстречу другу мы с тобой шли Осторожно, неизбежно, умеряя шаг. Шли на голос, пляски нежные, рот рукой зажав.